Глава двенадцатая Когда Мария Гавриловна воротилась с настиных похорон, Таня узнать не могла своей сударыни. Такая стала она мрачная, такая молчаливая. Передрогло сердце у Тани. «Что за печаль?» — думает она. «Откуда горе взялось?» Не по Насте же сокрушаться, да тоской убиваться. Иное, что запало ей на душу. Две недели прошло. Грустная, ко всему безучастная Марья Гавриловна вдруг оживилась, захлопотала, и что ни день, то делалась суетливее. За то дело хватится, за другое примется, ни того, ни другого не доделает то битый час сидит у окна и молча глядит на дорогу, то из угла в угол метаться зачнет, либо безо всякой видимой причины порывистыми рыданиями зарыдает. Путного слова не может Таня добиться. По гоняет ее Марья Гавриловна туда и сюда, приказывает с нетерпением, отсылает с досадой. Спросит, о чем ее Таня, промолчит, ровно не слыхала. Либо даст ответ не в попад. По ночам вздыхает, тоскует. Станет поутру Таня постель оправлять. Думка. Думка — маленькая подушка, Подкладываемая под щеку. Хоть выжми, Макрёхонька вся. И каждый день хуже да хуже Тает Марья Гавриловна ровно свеча на огне. Лихие люди изурочили изурочить, колдовством навести на человека болезнь, испортить. Думает Таня, не зная, чем иным растолковать необычные поступки и странные речи Марии Гавриловны. Либо притку. Притка — посредством порчи напущенная болезнь, с обмороками, беспричинными рыданиями и истерическими припадками. По ветру на нее пустили либо след ее из земли вынули. — Как тому горю пособить? Кому сурочить? — Сурочить? Знахарскими заговорами снять напущенную на человека болезнь. — Сударыни, злую болезнь, лиходеями напущенную. Слыхала Таня, что по соседству с каменным вражком в деревне Елфимове живет знахарка, тетка Егориха, И что пользует она от урочных урок порча скорбей, от призороочес. Призорочес с глаз, порча, происходящая от взгляда недобрым глазом, и от всяких иных, злой ворожбой напускаемых на людей, недугов. Заговор ли отчинить, порчу ли снять, кумохуль, кумоха-лихорадка, отогнать. Прирезах, порубах кровь остановить, другое ль, знахарство какое понадобится. Все деревенские тетки Егорихи кучатся и завсегда от нее пользу видят. Но в честных обителях скита Комаровского знахарку не жаловали. Матери-келейницы распускали про Егориху славу нехорошую. Она здесь нечистой силой знается. Решилась, где креста и молитвы, и душу свою самому сатане предала. От Кобей и Волховани и Егорихи честные старицы святыми молитвами скит ограждали, а Белицам строго-настрого наказывали не то, что говорить с нею, не глядеть даже на кудесницу, угрожая за слушание помстою. Помста — наказание, мщения От Господа! При каждом упоминании имени знахарки, крестясь и на левую сторону отплевываясь, старица одна речистей другой, чудные дела про нее рассказывали. Говорили, что водится и гореха, и с лесною, и с водяною, и с полевой нечистью, знается со всею силой преисподнюю. Черным вороном летает под облаки, Щукой рыбою в водах плавает, Серой волчицей по полям рыскает. От нее еретицы улетают птицы ввысь под небесную, От нее уходит рыба в яры омуты, От нее звери бегут в трущобы непроходные. Раз, сидя в келарне на посидках у матери Веринеи, Уставщица Аркадия, Притани рассказывала, что сама она своими глазами видела, как к Егорихе летун прилетал. Летучий воздушный дух, огненный змей. «Осенью было дело», — говорила она. «Только что кочета полночь опели». «Кочет петух. Первые кочета полночь опевают. Вторые...» Перед зарей чертей разгоняют, Третьи на заре солнышко на небо зовут. Засидевшись у глафириных, Шла я до своей обители, И в небе летуна заприметила. Красен, что каленый уголь, Не меньше доброго гуся величиной. Тихо колыхаясь, плыл он, По воздусям. И над самой трубой Егорихиной кельи рассыпался кровяными мелкими искрами. Кривая мать из Марагда из обители Глафириных, однажды зашедшая со своими белицами к манефиным на беседу, склятвой уверяла, что раз подстерегла Егориху, как она в горшке Ненастье стряпала. Сидя на берегу речки У самого мельничного омута, Рассказывала измарагда, Колдунья в воду пустые горшки грузила, А того сряду пять недель Дожди лили неуемные, Сиверки дули холодные, И в тот год весь хлеб пропал. «Не воротили на семена!» А еще однажды Притания же приходила в келарню из обители Рассохиных, вечно растрепанная, вечно дрожащая, с камелавкой на боку, мать Миропея. Так лилась всеми угодниками, что видела, как ранним утром в день Благовещения черти Егориху ровно шубу в Петровке проветривали, подняли ведьму на воздухе и долгое время держали вниз головою. Срам даже смотреть было. Хоть мать Меропея паче меры любила слезу и Иерусалимскую. В скитах и вообще в Керженских и Чернораменских лесах и Иерусалимской слезой в шутку называют водку. Однако и черницей и белицы... Поверили ее росказням. И мало ли чего не судачили по скитам Про Елфимовскую знахарку. И молоко-то она из чужих коров выдаивает, И с порынью то из хлеба выкатывает, И грозы-то, и бури нагоняет, И тут, и молость. Молостьем за Волгой зовут ненастье, Слякоть мокрую ветреную погоду. Напускает! И на людей-то порчу посылает. Правда, иной раз и снимает она болести, Прибавляли матери. Но тут же на иных людей переводит. А на кого озлобится, Оборотит того в зверя, Либо в птицу какую. Егориха молода овдовела И в прежние годы с пареньком любилась. Жил он у язвицких ямщиков в работниках, а сам был дальний, с гор, из-за кудьмы. Подарила ему Егориха конька да кобылку и стал паренек от себя хозяйствовать, на своих лошадках ямскую ганьбу гонять. И гонял он на тех лошадушках, Три года с тремя месяцами. Что же вышло? Ездил парень на родном батюшке, да на родной матушке. Озлобилась за что-то Егориха на родителей своего полюбовника, да в лошадей их на три года с тремя месяцами и оборотила. Что стоит такой ведьме? над человеком пагубу стрясти, — толковали келейницы. — Коли месяц с неба красть умеет, а солнышко круторогим месяцем ставить. Не то про Егориху по селам и деревням говорили. Там добрая слава ходила про нее, там ее любили и чистили великим почетом. Ото всяких болезней она пользовала травами и гореньями, Снимала порчу заговорами, и все с крестом, да с молитвою. Опять же за то любили ее, что была она некорыстная. За личбу ли, за другое ли что, подарят ее, возьмет с благодарностью, а сама ни за что на свете не попросит. Знали про нее и то, что много тайной милостыни раздает она, много творит добра потаенного». Слушая, что толкуют скидские матери про добрую знахарку, не в шутку по деревням на них сердитовали. «Поглядели бы они, пустобайки чернохвостые!» — говорили мужики деревенские. «Поглядели б, как наши ребятишки любят Егориху!» «А в младенце душа ангельская! К бесовской нечисти разве можно ей льнуть?» Родом, будучи дальняя, Живучи безысходно в обители, не слыхала Таня, какие речи в миру ведутся про Егориху. А страшных рассказов от обительских старец вдоволь наслушалась. Келья Елфимовской знахарки представлялась ей бесовским вертепом, исполненным всяких страхов и злых чарований. А сама знахарка... Горватую, безобразную старухой с кошачьими глазами, свиными клыками и совинным носом. То думалось Таня, сидит Егориха на змеиной коже, варит в кипучем котле разных гадов, машет над ними чародейной ширинкой и кличит на помощь бесов преисподней то представлялось ей, как Егориха, верхом на помеле быстрей стрелы несется по воздуху. Как в глухую полночь копает на кладбище могилы, оттуда в лес бежит, и там ровно кур да гусей змей под на кормежку скликает. «Каких страхов про знахарку на обительских беседах Таня не наслушалась!» «Каких чудес не насказали ей болтливые килейницы, Думает Таня. «Кроме тетки Егорихи, таких людей, кто бы умел притку сурочить, поблизости нет». «Как же быть?» «Мол, ведь Марья Гавриловне, позвала бы к себе знахарку». «Не захочет с ведьмой хороводиться». Да и то взять. Приведешь ее сюда. После, пожалуй, с нечистью не развяжешься. Ну, как приманишь к себе бесовскую силу. Ну, как летун прилетит, да рассыплется по нашим горницам огненными искрами. Ну, как по ночам в круг домика. Демоны зачнут на сходку сбираться, да треклятые свои мечтания заведут. Мечтание — мечта. В народном языке употребляется лишь в смысле привидения, призрака, обмана чувств сверхъестественную силою. Голки и клики, бестудные скакания, неистовые свисты и топоты ножные — И, вой, и гудение, и мерзкое вдало долоне плескание. Оборони, Господи, и помилуй о такой напасти. Читают же канонницы за трапезой, что самим угодникам Божиим такие напасти от нечисти бывали. Как же нам-то грешным от нее устоять? Опять же, тетки Егорихи в обители ходу нет. Увидят матери — Кочергами да ухватами из кита ее вытурят. Разве самой тихими стопами по тайности Сходить в Елфимова, Да попросить тетку Егориху порчу заглазно снять? Да страшно и подумать, к ней в келью войти. И подступить близко к ведьмину жилью страшно. Неравно наступишь на какую-нибудь нашептанную щепку, либо перешагнешь через заговоренную ямку. Не то сухой листочек, либо соломинку ветром свеет с колдуниной кровли. Как раз злая притка накатит на тебя. От одной мысли идти к Егорихе Таня всю спину мурашками осыпала. А Марье Гавриловне с каждым днем хуже да хуже. От еды, от питья ее отвадила, от сна отбила. А думка каждую ночь макрёхонька Беззаветная горячая любовь к своей сударыне Не дает ни покою ни днем, ни ночью. Перемогу страхи и ужасы, — подумала она. На себя грех сойму. На свою голову сворочу силу демонскую. А не дам хилеть до да болеть, моя милой сударыня. Пойду, — в Фимова. Что будет, той? будь. Раз... До вторых кочетов не спала Марья Гавриловна. Ночь ночинскую провздыхала да проплакала. До зари не смыкала глаз Таня, сидя на корточках у двери спальной горницы и, прислушиваясь ко вздохам и рыданиям, Дорогой своей сударыни, растопилось сердце преданной девушки жалостью. И только что забылась дремотой Марья Гавриловна, поспешно надела она на босу ногу выступки, выступки роджинских башмаков с высокими передами и круглыми носками. Вздела на плечи стеганый капотец, повязала голову шерстяной косыночкой и, не переводя духа, бегом побежала в Елфимова. Манифина обитель на краю Комарова стоит. Да Елфимова от нее версты не будет. Скорехонько долетела резвоногая Таня. Благо, обитель спала еще, и никто ее не приметил. Все обошлось ладно. Да вот какая беда приключилась. Елфимова деревушка хоть и маленькая, Двенадцати дворовней не наберется. Да невестна была та недоподлина В коем дворе искать знахарку, Под коем окном стукнуться к тетке Егорихе. А на улице ни души, рань глубокая. Еще не звали кочета на небо солнышко, Не чирикали воробьи подзастрешные. «Застреха — жолоб под скатом крыши, в который упираются нижние концы тёса или драни. На застрехах по деревням обыкновенно воробьи живут, а чего и называются подзастрешными». «Не мычали под навесами коровушки, а псы сторожковые. за ночь досыта налаявшись свернулись в клубки и спали на заре под крыльцами». «Кого спросить?» Кому покучиться? Экая я глупая, Экая неразумная, Бронит себя Таня в раздумье, Стоя на Елфимовской улице. Не спознала наперед, В коем доме искать ее. Тут завидела Таня, Что идет к ней навстречу С другого конца деревни Высокая статная женщина, Далеко еще не старая, В темно-синем зону, в сарафане с пуговками, в ситцевых рукавах, с пестрым бумажным платком на голове и с личным пестером. Пестер, иначе пещур, заплечная котомка из лыка, иногда прутьев, за плечами. Бодрым ходом подвигается она к Тане. Поравнявшись, окинула девушку пытливым, но добрым, и ласковым взором, и с приветной улыбкой ей молвила. «Путь тебе чистый, красавица!» Таня поклонилась, но ни слова не ответила на привет незнакомой женщины. «Отколь будешь, девица?» — спросила ее та женщина. «Из Комарова, тетушка!» — робко ответила Таня, доверчиво глядя в добрые голубые глаза приветливой незнакомки. «Что раненько таково?» «Куда идешь, пробираешься?» «Дело пытаешь, а дело лытаешь?» — спросила она. «По своему делу», — ответила Таня. «Девица, вижу, ты хорошая». — молвила та женщина, глядя с любовью на Таню. «Не тебе б по зарям ходить. Молодые ребята здесь бессовестные, старые люди обидливые. Как раз того наплетут на девичью голову, что после не открестишься, не отмолишься». «Знахарка у вас на деревне живет», — стыдливо краснея молвила Таня. Я была к ней, к тетке Егорихе улыбнулась встречная женщина. Да, молвила Таня, опуская очи на земь. Какое же дело, твое девонька? Ведь я сама и есть знахарка Егориха. Слова не может вымолвить Таня. Так вот она. Какая же она добрая, приветная, да пригожая. Доверчиво смотрит Таня в ее правдой и любовью горевшие очи. И люба ей слышать мягкий, нежный, задушевный голос знахарки, ровно обаянием каким С первых же слов Егорихи возникло в душе Тани безотчетное к ней доверие, беспричинная любовь и ничем не оборимое влечение. «Какое же у тебя до меня дело, красавица?» — спросила тетка Егориха. «Не мое дело», — ответила Таня. «А моей сударыни». «Благодетельница моя, мать родная!» «Может, слыхала ты про купчиху Масленникову, про Марью Гавриловну, что живет в Манифиной обители?» «Слыхала, девонька, слыхала!» — молвила знахарка. «Много доброго про нее слыхала я. Кроткая, сказывают, сердобольная. Много горя на долю ее выпало» а сердце у ней не загрубело и честно хранит вдовью участь. Все знаю, лебедушка. Николя не видовала в глаза твоей Марьи Гавриловны, а знаю, что вдовица она добрая, хорошая. Ангел Божий, вот она какова тетушка! С глубоким чувством любви порывисто молвила Таня. «И ты, по всему вижу, девушка добрая, хорошая», — сказала знахарка. «Хороших людей только хорошие любят». «Больнёхонька она, тётушка, напущена на неё», — начала Таня. «Погоди, погоди, маленькая красавица, всё по ряду расскажешь». Сказала Егориха, взглянув на разгоравшуюся в небе зарю. «Видишь? Солнышко близится. Скоро народ подниматься учнет. Нехорошо, как тебя на деревне увидят. Парни у нас бедовые. Не равен случай со стороны, кто увидит тебя. Нехорошая слава пойдет. Дойдут напрасные речи до Марьи Гавриловны». Она оскорбится на тебя. Пойдем-ка мы с тобой на всполье. Да там, походя, спустимся в каменный вражек. Сегодня на тихо в день. Июня шестнадцатого, святого Тихона. Тиха, добра, мать сыра земля. И солнышко сегодня тихо течет по небу и певчие пташки с нынешнего дня затихают. Свет тихий, святые славы Господней сегодня сияет. От него все травы полным соком наливаются и вплоть до Иваново дня в целебном соку стоят. Нельзя упустить сегодняшней росы утренней, На тиховой рассе надо травы рвать, Корни копать, цветы собирать. Пойдем, ходячи со мной, порасскажешь Про болезнь Марьи Гавриловны. Сердце замерло у Тани, страсть напала на нее. Зелья сбирать, коренья копать, Колдунье помогать шевельнулась у ней на уме. Но Егориха ровно прочла, что у нее по мыслям прошло. «Именем Христовым, да именем Пресвятой Богородицы те травы собираются», — сказала она. «Сорви травку без имени Божьего. Не будет от нее пользы человеком». «Ты не верь тому, красавица, что келейницы — Про Господне Создание рассказывают. По-ихнему и табак, трава не Богом сотворенная, а дьяволом. И дорогой травой лечиться не следует, потому де, что когда Господь по земле ходил, все травы перед ним преклонились, а не поклонилась одна дорогая трава. И гулёна, картофель. По-ихнему садомское яблоко. И чает Бог отчаивает, и кофей строит ков на Христа. Много пустого плетут ваши старицы». Таня молчала, с удивлением слушая речи знахарки. «Над старыми книгами век свой корпят, продолжала та. «Они знают, ни что творят, ни что говорят». «Верь мне, красавица». Нет на сырой земле ни единой былиночки, Которая бы на пользу человекам не была создана. Во всякой травке, во всяком цветочке Великая милость Господня положена. Исполнена земля дивности его, А любви к человекам у него света меры нет. Мыль не грешим, мыли злобой до да кривдой не живем. А он милосердный все терпит, все любовью своей покрывает. Отлегло у Таня от сердца, с простодушной доверчивостью спросила она. Так в заправду ты, тетенька, с крестом да с молитвой свое дело творишь? «А то как же!» — ответила знахарка. «Без креста, без молитвы ступить нельзя. Когда травы сбираешь, корни копаешь, от Господа дары принимаешь. Он сам тут, невидимо, перед тобой стоит. И ангелам велит помогать тебе». «Велика тайна в том деле, красавица!» Тут не суетно и ложное, Доброе, полезное творится. Богу во славу, Божьему народу во здравие, От лютых скорби во спасение. «А как же я боялась тебя, тетушка!» Промолвила Таня. «Ха-ха-ха! Еще бы не бояться! В скиту живешь!» Улыбнулась Егориха. «Поди там про меня и не знай чего в уши тебе не напели! С бесами деводится, с демонами! Так, что ли?» «Что говорит тетенька? Всякого было насказано!» — ответила Таня, оправляя на голове косынку. «Бог с ними!» — незлобно и тихо промолвила знахарка. «А ты вот что знай, вот что ведай, красавица! Есть тайны добрые, есть тайны темные, добрые от Бога, темные от врага идут». Тайную Божию силу ничто отменить не может, а темную силу вражию Господней силой побороть можно. Есть знахари, что темные силой орудуют, и то человеку навред и погибель. А кого умудрил Господь свою тайную силу познать, Иль хоть самую малецу силы той, Тому человеку легко отделать, Отделать — снять порчу, Вред лихим знахарством напущенный. Темная сила от имени Божия трепещет, От силы его, как дым, исчезает. И кого умудрит Господь уразуметь Тайную силу его, Тот видит ее и в зорях алых, И в радуге семицветной, и в красном солнышке, и в ясном месяце, и в каждом деревце, в каждой травке, в каждом камешке, везде, во всем разлита тайная Божья сила. «И тебя умудрил Господь?» — умильно спросила Таня с любовью глядя в светлые очи знахарки. «Умудрил, красавица!» «Хоть на малость самую, а умудрил!» С благоговением ответила Егориха. «И за тот великий дар, Денно и нощно благодарю я Создателя!» «Все-таки иной раз доведется Хуворому, недужному, пользу принесть!» «Все-таки иной за тебя» Богу помолится. Однако прибавим шагу. Туманы вздымаются. Роса умывает лицо матери сырой земли. Гляди, какие полотенца по небу несутся. Утираться ими матери сырой земле. Видишь? прибавила она, указывая на утренние перистые облака, что розовыми полосами золотистыми краями подернули небесную глубь. «Рассказывай теперь про Марью Гавриловну». «Что такое приключилось с ней?» — молвила Егориха, когда подошли они к каменному вражку. Таня рассказала, как умела. Внимательно слушала ее знахарка. И когда девушка кончила, так заговорила. На Самое бы надо взглянуть. Доходу мне в вашу обитель нет. Ну, не беда. Дам я тебе корешков до да травок. Зашей ты их, в какую ни наесть, одежу Марьи Гавриловны. Да чтобы она про то не знала, не ведала. Всего бы лучше в рубаху, да поближе к вороту. «Останешь те травы вшивать, сорок раз Богородицу читай, без того не будет пользы». Ну вот и пришли. Вынула знахарка косарь из пестера, и, обратясь на рдеющий зарею восток, велела Тане стоять рядом с собою. Положила невзошедшему еще солнцу три поклона великие да четыре поклона малые, и стала одну за другою молитвы читать. Слушает Таня, молитвы все знакомые, церковные, достойно, верую, Богородица, помилуй мя Боже. А прочитав те молитвы, подняла знахарка глаза к небу и в особым напевом стала иную молитву творить. Такой молитвы Таня не слыхивала то была вещба, тайное, крепкое слово. Стану я, раба Божия Наталья, Помоляясь, благословясь, Пойду во чисто поле под красное солнце, Подсветил месяц под частые звезды, Под полетные облаки. Стану я, рабица Божия, во чистом поле, на ровном месте, Что натомле на престоле Господнем, Облаками облачусь, небесами покроюсь, На голову положу Венец солнце красное, Подпояшусь светлыми зорями. Обтычу с частыми звездами, что в острыми стрелами. Небо ты, небо. Ты небо видишь, ты небо слышишь. Праведное солнце, благослови. Корни копати, цветы урвати, травы сбирати. А на что их сбираю, было б на то пригодно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Потом пала ниц на землю. Тут на иной лад, иным напевом, Завела она мольбу к матери сырой земле. «Ох ты гой сей сыра земля, Мати нам сей родная, Всех еси ты породила, Воспоила, воскормила И угодьем наделила. Для людей, своих детей — Зелий есть и породила, И злак всякий напоила. Польгой бес отгоняти И в болезнях помогати, Повели себя урвати Зелий, снадобьев, угодьев Ради польги на живот. Вместо польза В Нижегородском и Костромском Заволжье говорят «Полька». И, встав, поклонилась трижды на восток. И со словами «Господи, благослови» стала косарем копать коренья и класть их в лычный пестер. И, принимаясь за рытье каждого корня, «Господи, благослови», говорила. А копая... Богородицу читала. Слушая, Таня, сама дивуется». «Что за речи такие? Что за молитвы чудные?» Думает она про себя. «А нет, в тех молитвах никакой супротивности. Ни единого черного слова знахарка не промолвила. Божьим словом зачала, святым аминем закончила» то были вещи и слова, с которыми наши предки в мольбах своих обращались к небу ходячему, к солнцу высокому, к матери сырой земле. Как ни старалась церковность истребить эти остатки языческой обрядности, затмить в народной памяти все, что касалось древней веры, Все-таки много обломков ее, доселе хранится в нашем простонародье. Святочные гадания, коляда, хороводы, свадебные песни, плач и вопленец, заговоры, заклятия — все это остатки языческой обрядности, а слова при них употребляемые — обломки молитв, которыми когда-то молились наши предки своим старорусским богам. Но ни в каких песнях так полно и так цельно не сохранились слова стародавних молитв, как в таинственных заговорах и заклинаниях. Составляя предмет знания немногих, цельней и сохранней переходили они из рода в род. Русский народ, будучи в делах веры, сильно привержен к букве обряду, сохраняя твердое убеждение, что молитва ли церковная, заговор ли знакарской, действуют лишь тогда, если в них не опущено и не изменено ни единого слова, и если все прочтено или пропето на известный лад и стареустановленным напевом. Оттого в заговорах и в заклятиях и дошли до нас сохранно древние молитвы предков, высылавшиеся ими излюбленным родным богам своим. Со временем в иных заговорах появились обращения к христианским святым и к византийским бесам, о которых понятия не имели старорусские поклонники Грома Гремучего и Матери Сырой Земли. Святых включили в заговоры, чтобы не смущать совести верующих, а под незнакомыми язычникам-бесами народ, по наставлениям церковных пастырей, стал разуметь древних богов своих. Несмотря на такие искажения, слова заговоров доселе веют стариной отдаленной. «В них уцелела обрядность, чтимая давними нашими предками». «Гляди, красавица!» — говорила Таня-знахарка, копая один корень руками. «Вот сильная трава! Ростом она с локоть, растет кусточком, цветок у нее, вишь какой? Багровый. А корень, от... гляди, крест-накрест. Железом этот корень копать не годится, руками надо брать». «Это Петров крест». Охраняет он от нечистой силы. Возьми!» Таня взяла корешок. Знахарка продолжала сбор трав и рытье кореньев. Тихо и плавно нагибала она стройный стан свой, наклоняясь к земле. Сорвет ли травку, возьмет ли цветочек, выроет ли корень? Тихо и величаво поднимает его кверху, И очами горящими огнем восторга Ясно глядит на алую зарю, Разливавшуюся по небосклону. Горят ее щеки, Высоко поднимается грудь, И вся она дрожит в священном трепете. Высоко подняв руку и потрясая Сорванную травой в воздухе, Восторженно восклицает. «Небо, ты видишь! Небо, ты слышишь! Праведное солнце, благослови!» Набрав несколько трав, знахарка стала подавать их одну за другою Тане. А подавая так говорила, «Вот Адамова голова». Адамова голова? Иначе Адам трава. Или кукушкины сапожки. Полезно от всякой болезни, Ото всякого зла. Отделывают порчу, отгоняя темную силу. Бери. А вот плакун-трава. Плакун и начал луговой зверобой. «Это трава всем травам мати». Когда жиды Христа распинали, Пречистую кровь его проливали. Тогда Пресвятая Богородица По сыне слезы Ронила на матушку на сыру землю. И от тех слез Зарождалась плакун трава. От плакун травы Бесы и колдуны плачут. Смиряет она силу вражию, Рушит злое чародейство. Сгоняет с человека уроки и притку. Бери. А это чертогон трава. Гонит бесов. Порчу колдунами напущенную сурочивает. Всякий болезни целит. И девичью зазнобу унимает. Бери. А вот и беленький одолень нашелся. Сказала знахарка, ступая в болотце, По которому пестрели ярко-желтые купавки И полевые одоления. «Чуешь, каков благоуханный цвет!» «Одолеет он всякую силу нечистую!» «Мать сыра земля, со живой водой Тот цветок породили, Оттого ровно у него сила На воденицу и на поленицу». Воденица — нечистая сила в водах, поленица — в полях и вообще на земле. Возьми, Цветик, красавица! А вот и прострел трава! Когда Сатана был еще светлым ангелом и в гордыне своей восстал на Творца Создателя, Михайло-архангел согнал его с неба высокого на сыру землю. Сатана со своими демонами за прострел траву спрятался а Михайло-архангел кинул в него громовую стрелу. Прострелила стрела ту траву сверху донизу. От того прострела разбежались демоны и с самим сатаной провалились в преисподнюю. И той самой поры бесовская сила боится прострел травы и бежит от нее на двенадцать верст. Избавляет прострел трава от призора ЧС, от урочных скорби, от порчи, от притки, И ото всякого бесовского наваждения. Бери. А вот и седьмая трава нам надобная. Это царь-трава, иначе купальница. Как громовые стрелы небесные гонят Темных бесов преисподнюю, Так и царь-трава, могучей своей силою, Далеко прогоняет силу нечистую. Вот и все семь трав, что пригодны к утолению скорби марии Гавриловны. Отломи от каждой по кусочку. Да не забудь, с молитвой и перекрестясь за шей, как я сказывала. Дня через три прибеги сюда на каменный вражик. Сказать, будет ли какая перемена у Марии Гавриловны? Не будет, и но другим тогда пособлю. «А теперь беги скорее, красавица! Солнышко на всходе! Келеницы ваши скоро проснутся, Увидать тебя могут, смотницы!» «Ваши матери нанести небыль на девушку в грех не поставят!» «Беги, девонька, провор не беги! Христос с тобою!» Простясь со знахаркой!» «Бегом!» — пустилась Таня по поляне, Направляясь к Манефиной обители. Но когда бежала она мимо часовни, ребая звонариха Катерина колотила уж в свои билой клепалы, сзывая килейниц к заутренне. Не целят корни и травы Марью Гавриловну. Нет ни малого от них облегчения. Не раз бегала Таня на каменный вражек. Не раз приносила новые снадобья от знахарки И клала их под постель Марьи Гавриловны Либо в воду, что приносила умываться ей Пользы не виделась — Что ж за недуг такой? — Марья Гавриловне приключился — Что за немощь такая? — на нее накинулась Через две недели наказывала она Алексею В комарове побывать Прошло четыре, а его нет как нет. От того беспокойные думы с утра до ночи, От того и суетная, хлопотливая, От того и думка каждое утро мокра. Не огни горят горючие, ни котлы кипят кипучие. Горит, кипит победное сердце молодой вдовы. От взоров палючих, от сладкого голоса, Ото всей красоты молодецкой Распалились у ней умы, и сердце, Ясные очи, белое тело и горячая кровь. Досы-то бы на милого наглядеться, Досы-то бы на желанного насмотреться, Обнять бы его белыми руками, Прижать бы его к горячему сердцу, Растопить бы алые уста его Жарким поцелуем. Проевграфа Евграфа помину нет. Ровно она его не знавала. Ровно его на свете никогда не бывало.